Гюджен, в купленных в аптеке очках для чтения, тихонько сидел у гама на кухне. При свете летних сумерек он читал замусоленную брошюрку под названием "Домашний сад. Плодовые и декоративные растения", которую распространяла местная организация по развитию сельского хозяйства. С руки, которую кусила змея, бинты давно сняли, но вид у неё всё равно был какой-то бесполезный. Пальцы не гнулись и прижимали книжку к столу. Вот то пресс-папье. Из больницы Юджен вернулся другим человеком. На него снизошло озарение, когда он лежал без сна и слушал, как разносится по коридору дурацкий смех из телевизора, блестящие шахматные клетки пола, все линии устремлены к белым двойным дверям, которые распахиваются вовнутрь в вечность. Он молился ночью на пролёт, до самого рассвета, глядя на ледяные струйки света на потолке, дрожа в антисептической атмосфере смерти. Гудение рентгена, механический писк кардиомониторов, каучуковые, крадущиеся шаги медсестёр, вскрипы больного на соседней кровати. Озарение на юдженна снизошло тройное. Во-первых, поскольку он был духовно не готов к тому, чтобы служить со змеями, и не был на то помазан господом, то Господь милосердным своим воздаянием поразил его и покарал. Во-вторых, не каждому, не каждому верующему, не каждому христианину дано проповедовать его слово. Иуджен заблуждался, полагая, что проповедичество, которому он не был никоем образом пригоден, был единственной лестницей, по которой праведник мог взойти на небо. Похоже, что у Господа на Юджена были другие планы с самого начала, потому что Юджен не был оратором. У него не было ни образования, ни дара красноречия, ни той лёгкости, с какой многие его коллеги сходились с людьми. Да и куда ему нести слово Божье с такой метенной на лице, если люди вздрагивали и отшатывались от него при виде столь заметного свидетельства гнева живого Господа. Но если джину не дано ни пророчествовать, ни проповедовать писание, тогда что ему делать? Подай мне знак, молился он, лёжа без сна на больничной койке среди прохладных серых теней. Он молился и всё чаще и чаще поглядывал на красные гвоздики, которые стояли в ребристой вазочке у постели его соседа, очень тучного, очень смуглого, очень морщинистого старика который хватал воздуха ртом, будто попавшаяся на крючок рыба. С сохшимися руками, такими смуглыми, что казалось, будто они покрыты коричневой глазурью, он отчаянно теребил простенькое покрывало, и смотреть на это было невыносимо. В их палате цветы были единственным пятнышком цвета. Когда Гам попал в больницу, Юджен специально заглянул к своему несчастному соседу, с которым он тогда даже и словом не перемолвился. Кровать была пустая, но цветы по-прежнему полыхали на тумбочке, будто вторые глубокой, красной, басовитой боли, которая пульсировала в его укушенной руке. И вдруг пелена упала с его глаз, и Юджену открылось, что цветы и были тем знаком, о котором он молил. Господь сотворил эти крошечные живые создания, живые, как его сердце, хрупкую, тоненькую красоту с жилками и сосудами, которые посасывали воду из уродливой вазы, которые даже в темноте долины смерти источали милый и слабенький гвоздичный аромат. И пока он размышлял обо всём этом, сам Господь заговорил с Йуджем. В вечерней тишине раздался его голос: «Насади сады мои». И это было третье озарение. Тем же вечером Юджин перебрал все пакетики семян на заднем крыльце и посадил два редка — капусты и репы — на влажном тенистом пятачке земли, где раньше груда старых тракторных покрышек стояла на куске черной пластиковой пленки. На распродаже в сельскохозяйственном магазине он купил два куста роз и посадил их посреди чахлой травы перед входом в бабкин трейлер. Гам, разумеется, к этому отнеслась настороженно, как будто посадив эти розы, Юджина решил как-то заковыристо над ней подшутить. Несколько раз он видел, как бабка стоит во дворе и разглядывает жалкие кустики с таким видом, будто перед ней опасные лазутчики, паразиты и нахлебники, которые вот-вот оберут их до нитки. "Ты мне скажи", приговаривала она, таскаясь вслед за Юдженном, пока он поливал розы и опрыскивал их от вредителей. "Кто за ними доглядывать будет? Кто будет платить за эти дорогие брызгалки да до удобрения? Кто их будет поливать, обчеเรть? Кто за ними будет не расгибая спины ухаживать?" Она с видом мученицы глядела на Юджина под слеповатыми старческими глазками, как будто намекая, что уж конечно, и это тяжёлое бремя падёт на её плечи. Скрипнула дверь трейлера, так громко, что Юджин аж подпрыгнул, и притащился Дэнни, грязный, небритый, с запавшими глазами и такой обезвоженный на вид, будто он много дней скитался по пустыне. Он так отощал, что джинсы висели у него на бёдрах. Евгений сказал: "Выглядишь ты ужасно". Даня резко глянул на него, потом плюхнулся за стол, обхватил голову руками. "Ты сам виноват. Надо просто прекратить эту дрянь принимать". Даня поднял голову, пугающая пустота во взгляде. "Вы не запомнил заговорил. Вамне, что черноволосую девчонку, которая приходила в миссию, когда тебя змея ужалила?" «Ну да», — ответил Юджин, закрыв брошюрку и заложив страницу пальцем. «Помню. Фариш может направо и налево рассказывать какой угодно бред. Ему и слова никто не скажет, но...» «Так, значит, помнишь?» «Да. И, кстати, раз уж ты об этом заговорил...» Юджин помолчал, думая, с чего бы начать. «Девчонка от меня сбежала», — сказал он, «еще до того, как Фариш змею из окна выкинул». Мы, когда с ней там стояли, она нервничала. И едва вопль раздался, ее и след простыл. Юджин отложил брошюрку. И вот еще что. Дверь закрыть я не забыл. И наплевать, что там фарш говорит. Когда мы вернулись, дверь была открыта, но... Он отшатнулся, заморгал, разглядывая маленькую фотографию, которую Дэнни вдруг сунул ему прямо под нос. «Ой, да это ж ты!» — сказал он. «Я...» Дэнни вздрогнул, уставился в потолок красными, воспаленными глазами. «А где ты ее взял?» «Она подкинула». «Куда подкинула?» — спросил Юджин. «Это что за шум?» Снаружи кто-то громко завывал. «Это кто там? Кертис?» Юджин скачал. «Нет...» Дэнни глубоко, судорожно вздохнул. «Хм...» «Фариш! Фариш!» Дэнни да с грохотом оттолкнул стул, вскочил, дикими глазами оглядел кухню. Рыдания были надрывными, горловыми и такими горькими, будто плакал ребёнок, только куда громче, как будто Фариш, всхлипывая, давился собственным сердцем. «Боже мой!» — выдохнул Юджин. «Ничего себе!» "Мне от него сейчас досталось на парковке возле белой кухни", сказал Денни. Он показал Юджену грязные, ободранные ладони. "Что случилось?" спросил Юджен. Он выглянул в окно. "А где Кёртис?" У Кёртиса были бальные бронхи. Дышать ему было тяжело. Его часто скручивало от затяжных приступов кашля, когда или он из-за чего-то расстраивался, или когда расстроился кто-нибудь другой. Из-за чего Кёртис расстраивался ещё больше. Дэн покачал головой. Не знаю, ответил он. Голос из-за наркотиков у него сделался хриплый, надсаженный. Да чёртников надоело бояться. Юджен с изумлением увидел, что Дэн вытащил из-за глинища грозного вида нож с крючковатым лезвием. Шумно брякнув его на стол, Дэнни многозначительно поглядел на Юджина мутными от передоза глазами. «Вот моя защита», — сказал он, — «от него». Он завращал глазами, как кальмар, так что аж белки показались, и Юджин догадался, что Дэнни изображает фариша. Жуткие рыдания стихли. Юджин отошел от окна, уселся рядом с Дэнни ты себя губишь, сказал он. Тебе поспать надо. Поспать, повторил Дэнни. Он встал, будто собирался произнести речь, потом сел на место. Когда я была маленькая, сказала Гэм, ползая на кухню с ходунками, перекатывая их дюйм за дюймом. стук, стук, стук. Папа мой говорил: Что, если мол, мужик сидит, да книжку читает. Что-то с ним не ладно. Она сказала это с доброй такой нежностью, как будто это недалёкая мудрость делала её отцу честь. Брошюрка лежала на столе. Она взяла её трясущейся старческой ручкой, отставила подальше, оглядела обложку, перевернула, посмотрела, что написано сзади. Помоги тебе, Господь, джин. Дюджен глянул на неё поверх очков. Что такое? Ах, ответила Гам снисходительно помолчав. Что же. Жаль мне тебя, что ты так уж размечтался. Ну уж как несправедлив мир к таким, как мы. «И думать не хочу. Сколько молодых-то профессоров из колледжей впереди тебя на бирже труда стоят. Работы ищут». «Ба, я что, просто почитать не могу?» Конечно, бабка не желала ему зла. Она просто несчастная, сломленная старая женщина, которая всю жизнь трудилась, не покладая рук, и ничего не заработала. И у нее и надежды-то заработать не было. Она и не знала, что это такое надежда. Но почему она при этом думал, что и у её внуков нет никакой надежды добиться хоть чего-то? Юджин не очень понимал. Я её в конторе взял, ба, по сельскому хозяйству, сказал он. Бесплатно. Да и тебе б не мешал туда сходить хоть разок. У них там есть книжки про то, как вырастить всё, что хочешь. Хоть дерево, хоть овощ какой, хоть злак. Дэнни все это время сидел тихонько, глядя перед собой застывшим взглядом. И вдруг вскочил. Его пошатывало, глаза стекленели. Юджин с Гамму ставились на него. Он сделал шаг назад. — Тебе очень идут эти очки, — сообщил он Юджину. — Спасибо. Юджин смущенно поправил очки. "Очень надо", сказал Дени. Глаза у него подёрнулись нездоровым возбуждением. "Вот так всегда и ходи". Дени повернулся, колени у него подогнулись, и он рухнул на пол.